Глава двадцать 22. Я открываю глаза и рывком сажусь, но остаюсь в темноте. В ушах трещит и клокочет, как в неисправной армейской радиостанции со сбитой частотой. Затылок ломит, мутит. На четвереньках шарю по полу в поисках гимнастерки, Там в кармане должны быть спички. И замираю, так и не успев их найти. Раздаются чьи-то шаги. Они звучат неуверенно, как будто через русско-азиатского банка спотыкаясь и шаркая ковыляет недавно выучившийся ходить огромный ребенок или разбитый ударом подволакивающий ноги старик. Я отползаю обратно к сейфу, вынимаю Вальтер и жду. Какое-то время он бродит по фойе, чем-то глухо постукивая о стену, как будто слепой, который двигается на ощупь. Потом заходит наконец в помещение с сейфом, а вместе с ним сюда проникают могильный запах и тусклый свет. В руке он держит керосиновый фонарь хоже тот самый, который я обронил. Он останавливается и подносит фонарь к лицу. Но у него нет лица. Ну да, конечно. Я же так и не оплакал всех своих мертвых. Сон пяти демонов все еще действует. Плюс удар по голове чеферь с водкой. Я убираю пистолет и словно паяц на сцене отдаю призраку честь. Здравия желаю, товарищ шутов. Мы ж сегодня уже встречались, чем я снова обязан? Осколок челюсти с присохшей землей и массивной металлической скобой чуть вздрагивает, как будто призрак хочет ответить. Из-под коронок К нему чёрными бисеринами проступает стылая кровь. И тут же слышится тихое шипение и стрекот из обломанной глотки, как будто в груди его ворочается змеиный клубок. Он ставит фонарь на груду досок, когда-то бывших конторским столом и стульями, и нетвёрдо ступая идёт ко мне. Его тут нет. Если я к нему прикоснусь, я почувствую только сырость и холод. Если я пройду сквозь него, он исчезнет. Я направляюсь к нему, привычно готовясь к секундному дуновению погреба при столкновении с его призрачной плотью. Но плоть не призрачная. Я утыкаюсь в нее злавонную и гнилую. И застываю, как парализованное животное. Он кладет мне на горло холодную липкую руку. В другой руке он сжимает нож. Шипение нарастает. Когда столкнулся с хищником сильнее себя, замри и притворись мертвым. Это древний инстинкт. Возможно, хищник не любит падаль и отойдет. Но если хищник сам мертв, непритворно и не первый день мертв, Если твой кореш две недели назад на твоих глазах прострелил ему голову, а он тебя все равно нашел, тогда, наверное, притворяться мертвым нет смысла. Я бью его в грудь. Кулак влипает в разлагающуюся скользкую кожу, под ребрами у него что-то чавкает и хрустит. отпрыгиваю назад выхватываю из кобуры пистолет и стреляю он чуть отшатывается, но не падает из раны в груди скупо сочится густая и темная, как чефирь кровь наверное это сон я пытаюсь проснуться я бью себя по щекам я стреляю снова и снова я расстреливаю все патроны и пячусь его раны почти что не кровоточат Он идет на меня с ножом. В тусклом свете керосиновой лампы я узнаю этот нож. Тот, что я отобрал у убитого вертухая. тот, что я метнул в тигра. Я отбрасываю Вальтер, отступаю еще на шаг и упираюсь спиной в распахнутый сейф, не оборачиваясь слепо шарю внутри рукой, отшвыриваю грязное золото, пытаясь дотянуться до сокровища в глубине. Тот, кто раньше был капитаном смерш шутовым, подходит ко мне, шипя и потрескивая, будто в чреве его холодная кровь течет по раскаленным камням. Мы наносим друг другу удары с разницей в три секунды. Я ему трофейным самурайским мечом Он мне уже в падении трофейным вертухайским ножом. Тяжелый клинок рассекает мертвеца от шеи до паха. Штык нож рассекает наискось мой живот. Две половины его гниющего тела беспомощно копошатся на полу рядом с сейфом. Его шипение стихает. Я дохожу до конца помещения. Беру с груды досок фонарь, роняю его, делаю еще два шага и падаю. Я лежу на боку в луже собственной крови, как собака, как та дворняшка со вспоротым животом. Из разбитого фонаря вытекает керосин, чтобы смешаться с вытекающей из меня кровью. Языки огня скользят по залитому кровью полу, чтобы залезать мою рану. На границе огня и мрака, которые меня пожирают, кто-то бодро ко мне подходит. Я не вижу лица, только егерские ботинки с набойками. На секунду застыв, ботинки переступают через меня и направляются к сейфу. Раздается звяканье грязного золота. И тьма смыкается надо мной.